Зиганшин не появлялся в отделе до похорон сестры. Лиза постаралась сделать все максимально быстро и, хоть очень не любила просить, умолила судебных медиков провести вскрытие без очереди, а потом сама поговорила с санитарами, упрашивая их подготовить тело к похоронам так, чтобы Наталью можно было хоронить в открытом гробу. Ей казалось, если Зиганшин сможет проститься с сестрой, это хоть чуть-чуть ему поможет, немножко сгладит в памяти тот день, когда он увидел ее истерзанное тело. Лиза немного боялась, что Мстислав Юрьевич вернется на службу, еще не оправившись от пережитого, и не знала, как себя с ним вести в таком случае. Но Зиганшин выглядел обычно, с холодным лицом и стальным взглядом. «Слава богу!» — подумала она с облегчением, слыша через полуоткрытую дверь кабинета, как Зиганшин утихомиривает какого-то хулигана. Говорил он негромко, так что Лиза не разбирала слов, но могла ручаться, что бедный дебашир протрезвел и задумался о том, как неправильно живет. После обеда Начкрим позвонил ей по местному телефону. «Зайди ко мне», — буркнул он и отсоединился. Голос не предвещал ничего хорошего, и Лиза настроилась получить нагоняй. Вероятно, ему кажется, что она неправильно повела дело сестры. Или Мстислав Юрьевич не может простить, что она не позволила ему застрелить убийцу. «Садись», — сказал Зиганшин. «Кофе хочешь?» — Лиза покачал головой. «Ну, как знаешь». Усадив ее, Ночкрим стал расхаживать по кабинету, зачем-то остановился у стеллажа со служебной литературой и стал внимательно разглядывать корешки. «Я вас слушаю», — сказала Лиза мягко. «Так вот, Лиза». Диганшин наконец, очнулся и, подойдя, положил ей на плечо свою тяжелую ладонь. «Я добро помню». Лиза аккуратно убрала его руку и повернулась на стуле так, чтобы смотреть Мстиславу Юрьевичу в глаза. «Вот уж никогда не думал, что ты станешь рисковать жизнью, чтобы удержать меня от греха». «Спасибо тебе, Лиза. От греха. Как же?» — подумала Лиза желчно. — Ты счастлив, что я карьеру твою спасла, а грехов на тебе столько, что один застреленный ничего не меняет. — Я умею быть благодарным, — продолжал Зиганшин тихо. — За своих всегда впрягаюсь. Спроси, у кого хочешь. Так что ты имей в виду. Она промолчала. Благодарность Ночкрима совсем не была ей нужна. Есть такие люди, с которыми не хочешь иметь вообще ничего общего. «В общем, Лиза, я только хотел сказать, что ты всегда можешь на меня рассчитывать». Тут она вспомнила, как несколько минут фактически находилась на мушке у этого обезумевшего от горя человека и ощутила такой острый приступ ледяного ужаса, что едва не застонала. С большим опозданием до нее дошло, что могло произойти, и сейчас она бы уже не сидела здесь. «Да идите вы нахрен», — сказала Лиза, поднимаясь, — «в расчёте». Вернувшись к себе, она задумалась. Нехорошо вышло. Может быть, Ночкрим хотел ее сочувствия, утешения каких-то женских. Ведь он совсем одинокий. Она взяла и послала человека, не считаясь его горем. Сосредоточилась на собственных несчастьях и позволяет себе огрызаться на людей. Раньше надо было это делать, пока Ночкрим ее размазывал по стенке тонким слоем за всякую ерунду. А теперь-то зачем добивать? Порывшись в ящике стола, она нашла визитку Макса Галербаха и, стараясь не думать о том, что пытается протянуть шаткий мостик к Руслану, постучалась к Зиганшину и, не дожидаясь ответа, вошла. Начкрим сидел, обхватив голову ладонями, и посмотрел на нее так, что в любых других обстоятельствах Лиза немедленно юркнула бы за дверь, но сейчас смело подошла. «Мстислав Юрьевич, возьмите». Она протянула ему карточку. И обязательно позвоните этому человеку. Сошлитесь на меня». «Зачем?» Начкрим довольно бесцеремонно отвел ее руку. «Вы пережили тяжелейшее потрясение?» продолжала Лиза мягко. «Запредельную психологическую травму». «Да что я говорю? Будто сами не знаете». «Этот человек поможет вам справиться». «Он кто?» «Психотерапевт». «Нет, спасибо». Вы же сказали, что я могу на вас рассчитывать. Вот я и рассчитываю, что вы пойдете. Да что он скажет-то? Вот вы пойдите и узнаете, что он скажет. Зиганшин помолчал, потом взял в руки карточку и стал постукивать по столу ее ребром. Конечно, он не избавит вас от горя, но поможет с ним справляться. Слушай, Лиза, а если я ему позвоню, то могу сказать, что я твой друг? Она вздохнула. «Можете. Куда теперь деваться?»